«Пишу тебе, потому что недавно я получил кое-что по почте. Два письма и диск с записью, откровенно мерзкой записью. Я включил ее секунд на десять, дольше слушать не стал. И включал не дома, а в машине, потому что предполагал, что будет на этом диске и не хотел беспокоить семью. Я ничего не боюсь. Просто мне кажется, что речь идет о важных вещах, которые в прессе замалчивают». Разумеется, мы живем в хорошо устроенном мультикультурном обществе, расово-терпимом обществе. Хотя что я такого сделал, чтобы меня надо было терпеть? Но эти люди до сих пор не унились. Знаю, они составляют меньшинство. Знаю, что в основном это шуты гороховые и жалкие придурки. Но посмотри, что творится в последнее время в Брэдфорде и Олдхеме. Расовые бунты, настоящие расовые бунты. Черных и азиатов опять делают козлами отпущение за то, что в жизни белых случились кое-какие неприятности. Вот я и думаю. Может, терпимость — это только маска, за которой таится нечто уродливое и гнилое, готовое в любой момент вылезти наружу? На этом заканчиваю. Подозреваю, журналисты не любят, когда им указывают, про что писать. Мне лишь кажется, что если людям вроде меня мешают спокойно жить, то это о чем-то говорит. И такое происходит сейчас, в 21 веке, в прекрасной Новой Британии Блэра. Ладно, свяжись со мной, если сможешь. Вспомним хотя бы школьные годы. Всего доброго. Стив Ричардс. Отделение Астел школы Кингс-Уильямс, 1971 79 годы. Два дня спустя, около семи вечера, Филипп выехал в Телфорд. Движение в северном направлении, как всегда, было отвратительным. На шоссе М6 не обходилось без того, чтобы, по крайней мере, одну полосу не перекрывали для каких-то таинственных дорожных работ. И у дома Стива Филипп припарковался лишь в девятом часу. Все вокруг было еще новее, чем, собственно, Телфорд, город будущего, великий эксперимент 1960-х. Район, где жил Стив, отстроили года три назад. Дома в неогеоргианском стиле, просторные и, судя по всему, удобные. У тротуаров стояли фиаты, роверы, редко БМВ. Не то чтобы город выглядел скучным всего лишь невыразительным, каким-то неамбициозным и очень-очень тихим. Филипп догадывался, что это не самое плохое место для жизни, но его немного коробил с давних пор, с детства, когда он наведывался в эти края в гости к бабушке с дедушкой, сам факт появления этого воинственно нового безликого города, появление нежданного, негаданного, в обход традиции, в обход истории. Город просто свалился с неба на территорию стариннейшего, малоизученного, нашпигованного загадками графства Англии. Здесь ему было не место этому городу выскочке, рассаднику безродности и отчуждения. Стив, однако, вовсе не выглядел безродным чужаком. Дверь он открыл широко улыбаясь и жестом приглашая филипа войти виски у него посидели и теперь он носил очки но улыбка не изменилась с мальчишеским задором он потащил филиппа в гостиную чтобы познакомить с дочерьми девочки с готовностью выключили телевизор они были явно заинтригованы визитом призрака пусть и смирного на вид из прошлого их отца девочки уже поели сообщил стив так что накрывать на стол у них уже нет стимула. А теперь вы двое марш наверх. И никакого телевизора пока не сделаете уроки. Потом можете спуститься и выпить с нами чего-нибудь. Вина? — спросила старшая сестер 14 Четырнадцатилетняя Эллисон. Кто знает, — ответил Стив, — все зависит от вашего поведения. Классно. Обе побежали наверх, а Стив повел гостя на кухню, где их поджидала жена Стива, Кейт, с готовым ужином. Кейт испекла две пиццы, ароматные, с говяжьим фаршем и перцем чили, и нарезала салат из водяного кресса и листьев вечерницы. С винной полки, стоявшей под лестницей, Стив извлек густое бархатистое чилийское мерло. Впрочем, Филипп после пары глотков с сожалением переключился на минеральную воду. Сейчас Кейт заскучает. Стив бросил на жену извиняющийся взгляд. «Но меня любопытство разбирает. Ты еще общаешься с ребятами из школы?» «Кое с кем», — ответил Филипп. «Например, Клэр Ньюман. Помнишь такую?» «Да-да, конечно. Милая девушка. Вы вместе делали школьный журнал. Точно». «Ну, так я на ней женился через несколько лет после окончания школы». «Правда? Фантастика! Поздравляю!» «Не очень-то радуйся». Мы развелись. «Ох, и не огорчайся. В итоге все сложилось как надо. Просто наш брак был не самой лучшей идеей. У нас есть сын Патрик. По разным и довольно сложным причинам он живет со мной и Кэрол, моей второй женой. Клэр несколько лет провела в Италии, но недавно вернулась. Поселилась в Малверне, так что теперь мы, наверное, будем видеться чаще». Вот собираемся свозить Патрика в Лондон. «По мне все это звучит очень по-взрослому и по-современному», — сказал Стив. «Вряд ли бы я управился с такой ситуацией. Ближе к старости Стив превращается в консерватора», — подразнила мужа Кейт. «Уж сколько лет я уговариваю его сделать наш брак открытым, но он и слушать не желает». Стив рассмеялся. «Мол, ну и шутница у меня жена». И продолжил расспросы. «А как поживает Бенджамин? Ты что-нибудь слыхал о нем?» «Знаю, это глупо, но каждый раз, когда я захожу в книжный магазин, сразу ищу полку с авторами на букву «Т», потому что до сих пор жду, что он вот-вот выпустит свою книгу. Мы ведь все этого ждали, верно?» «По нашим прикидкам, он должен был уже получить Нобелевку». «О, с Беном я поддерживаю отношения». Встречаемся раза два в месяц. Он по-прежнему в Бирмингеме. Работает в компании Морли Джексон Грей. Стив наколол на вилку салатный лист. Это что, бухгалтерская фирма? Точно. Он стал бухгалтером? Ну, Т.С. Эллиот тоже работал в банке. Подозревая на такого рода прецеденты, Бенджамин мысленно и опирается. Вспомнил. Стив поднял вверх указательный палец. «Он и раньше работал в банке. С полгода. Перед университетом». «Да». А потом, закончив учебу, Бен принялся писать роман и не хотел устраиваться на нормальную работу, прежде чем завершит. В банке сказали, что возьмут его обратно на время. И Бенджамин решил, что лучшего способа профинансировать его литературные занятия не придумаешь». Но развязка в романе никак не наступала, а Бенджамин тем временем подружился с одним парнем из банка, и они организовали группу. Бенвит всегда зачинял музыку, сам знаешь, и музицирование его очень увлекло. Опять же, в процессе у него, видимо, развился вкус к заумной цифири, потому что я вдруг услышал, что он сдает экзамен на бухгалтера, а Роман откладывает в сторону. Якобы ему потребовалась стабильность — чтобы придать своим творческим замыслам некую стройность. Филипп отхлебнул воды и добавил, «Ну, а потом он взял и женился на Эмили».